Рецепт Рабри от королевского повара Рабри отличается богатым сливочным вкусом. Готовить его просто, хоть и долго, но результат вознаградит вас сполна. Пока будете помешивать молоко, можете послушать аудиокнигу, например, эту. Ингредиенты. Молоко цельное, 10 чашек. Жирные сливки – две чашки. Сахар – четыре пятых чашки. Молотые семена кардамона – одна чайная ложка. Обжаренный резаный миндаль – две столовые ложки. Шафран – шесть нитей. Розовая эссенция или эссенция кевды, по желанию, одна чайная ложка. Кевда. Эфирное масло, полученное из цветка ароматной винтовой сосны. Приготовление. Первое. Влейте в кастрюлю сливки и молоко. Кипятите 2 часа на маленьком огне, постоянно помешивая. Соскребайте оседающие на стенках кастрюли сливки. Добавляйте их в молочную смесь. Следите, чтобы молоко не пригорело. Второе. Вылейте две столовые ложки горячей смеси в отдельную мисочку. Замочите в ней нити шафрана. Третье. Добавьте в кастрюлю сахар. Четвертое. Когда молочная смесь загустеет и упарится в половину, выключите огонь и дайте смеси остынуть. Пятое. Добавьте в смесь шафрановую эссенцию, молотые семена кардамона и миндаль. Шестое. Оставьте остывать на 4 часа. 10 порций. Текст читала Анна Геллер.